Лев Толстой, отец Сергий В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейп-эскадрона Керасирского полка, которому все предсказывали и флигель от ютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей Фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы,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 Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, которую он имел особенные пристрастия, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой выше рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость.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 Но ни одно это чувство, как думала сестра его, Варенка руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенка, которое, приобретаясь чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в мэри невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. Отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый, писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахи, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился как своему старцу Касацкий.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 Он переставал не то, что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил. А воспоминание, ужасно сказать, раскаяние в своем упрощении, охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работа и весь той день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенно молился, но молился телом, души не было.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 Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил семь лет. В конце третьего года был пострижен в монахи с именем Сергия,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 Он невольно упрекал в подделывании Листика и листик гумну, подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергей обдернул манчу, надел клобук и пошел осторожно через толпу. Лиз, регарде Друас, солюи! послышался ему женский голос Лисы, взгляни направо правое тон. О, о, Ильнепатин где, где? Он не так уж красив.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 И взглянул на игум, на которого фигуру рядом с другой, блестящей чем-то фигурой, он видел углом глаза, не обращаясь к ним. Игумин стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом, и, растирая галун ризу, улыбаясь, говорил что-то с военным генеральским свицком, мундири с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергей своим привычным военным глазом.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 Среди сидин красный улыбающийся, как бы одобряющий то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его выкинбарг, все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумно и сказал, «Ваше преподобие, изволили звать меня?» И он остановился всем выражением лица и позы, спрашивая, зачем. Игумен сказал, «Да, повидаться с генералом».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 Тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там, а тут твое письмо. Ступай к отцу поищу в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять ларионова келью. Не то, чтобы ты мог заменить Илариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог. Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, спросив его позволения, отдав свою келью,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 А дискресьон по усмотрению. А вы тоже? Ну да, едемте. Ямщикам поднесли вина, сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы, ямщики поспорили, кому ехать передом, и один молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем. Крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полосья. Сани чуть подрагивали и покачивались, пристежная ровно и весело скакала с своим круто подвязным хвостом над наборной шлеёй, ровная масляная дорога быстро убегала назад, ямщик пошевеливал вожжами, адвокат-офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидел неподвижно и думала, все одно и то же, и все гадкое.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 и улыбнулся. Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели, Одер сей мне гроб будет», — читал он, — «и как бы дьявол какой шепнул ему, отр одинокий, и то гроб». «Ложь!» И он видал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать.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 В глазах блеснула и припечаталась, он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал, говорила она, сняв на кое-ботик и ботинок и принимая за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совесть настала, и она проговорила, Не входите. Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание, еще звуки движения.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 — Что же, я так просижу тут одна, что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его. — Отец Сергей, Отец Сергей, Сергей Дмитриевич! Князь Касацкий! За было тихо. — Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас, если бы мне не нужно было. Я больна. — Я не знаю, что со мной заговорила она страдающим голос Ох!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 Да, я пойду. Но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а рукой клал в жаровню. Но жаровни нет, он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмынулся, готовясь терпеть. И довольно долго ему казалось, что он не чувствует. Но вдруг он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махаю. Нет, я не могу этого. Ради бога, ох, подите ко мне, я умираю, ох. Что же.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 Текла из руки кровь. — Что вы сделали с рукой? Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сене и увидала на полу окровавленный палец. Виднее его она вернулась и хотела сказать ему, но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь. — Простите меня, — сказала она, — чем выкуплю я грех свой? — Иди.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 Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это все были господа и купцы, богатые. Отец Сергий пускал всех. но ну, а эту выборку делали монах, приставленный к нему и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружу, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергей служил, и когда вышел, славя гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его. «Что с вами, батюшка, отец Сергий, голубчик, Господи!» — заговорили голоса женщин. «Как платок стали!» Но Отец Сергей тотчас же оправился... И хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Сарапион, дьякон и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу. Ничего, ничего, улыбаясь чуть заметно под своими усами, приговорил отец Сергий, не прерывайте службу. Да, так святые делают, подумал он.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 — Я не могу нынче, — с он, и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил. — Отец! — послышалось в толпе. — Отец! Батюшка! Не покинь ты нас! Пропали мы без тебя! Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито.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 Что же она очень слаба, сказал отец Сергий. Нет, слабости она особо и не имеет, и корпусна, а только не растениха, как доктор сказал. Если бы нынче приказал отец Сергий привести, я бы духом слетал. Отец святый, оживите сердце родителя, восстановите рот его молитвами своими, спасите болящую честь его. И купец опять с размаху упал на колени и, слонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать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 Келеник ушел, и он остался один на лавочке под вязом. Был чудный майский вечер, лис только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемахах и дубах. Черемуховые кусты завязаны были в полном цвету, еще не осыпались. Соловьи один совсем близкий другие два или три внизу в кустах у реки щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пение возвращавшихся верно с работы рабочих. Солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся страна эта была светло-зеленая, другая связан была темная. Жуки летали и хлопались и падали.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 Царю Небесную, Утешителю, души истинной, приди и вселись и вны, и, очисти, и от скверны, и спаси блаже души наша, очисти от скверной славы людской, обуревающей меня. Повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом, и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы. Молитвы его делают чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у Бога освобождения от этой ничтожной страсти».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 Когда вспоминалось, каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь он спросил себя, любит ли он кого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 Звать! спросил он, дрожа всем телом, и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства. Марья, а что? Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвела его за пояс и прижимала к себе. Что ты, сказал он? Марья, ты дьявол. Ну, вось ничего.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 робким лицом, и вот им в их компанию мальчиков приводят эту Пашенку, и надо с ней играть, а скучно, она глупая, кончается тем, что ее поднимают насмех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать, она ложится на пол и показывает, но сухом, и всех охочут и делают ее дурой, и она видит это, и краснеет пятнами, и становится жалкой, такой жалкой, что совестно, и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 не может стать лучше, а все будет хуже, до этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха резкого шума ударов по телу. Она только что самодовольно учила Лукерию, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фарточке, на кривых ножках, в стопанных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом. «Бабушка, старик страшный тебя ищет», — Лукерия выглянула, и то странник какой-то барыня. Просковья Михайловна обтерла свои худые локти один на другой и руки об фартук, и пошла была в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба. И вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и приказав лукерь ей отрезать ламуть, сама пошла сверх того за гривенником. — Вот тебе наказание, — сказала она себе, — вдвое подай.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 И черные, и прекрасные глаза пристально, и просительно смотрели на нее, и заблестели выступившими слезами, и под усами жалобно дрогнули губы. Просковь Михайловна схватила из-за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника. — Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий! — Да, он самый тихо проговорил Сергий. — Только не Сергий. «Не отец Сергий, а великий грешник Степан Касацкий, погибший великий грешник, прими, помоги мне». «Да не может быть! Как же это вы так смирились? Да пойдемте же!» Она протянула руку, но он не взял ее и пошел за нею. Но куда везти? Квартирка была маленькая, сначала была отведена комнатка, крошечная, почти чуланчик для нее...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 И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли постель и люльку из чулана, опроставь его для Сергия. Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку. Вот тут отдохните, не взыщите, а мне идти надо. — Куда? — Уроки у меня тут совестные говорить, музыки учу. — Музыки — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. — Когда я могу поговорить с вами? —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 Ну «Я все надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...» «Окель, я...» — послышался его голос, сердитый и слабый. «Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!» Сейчас опять перебила себя проскою Михалу, он не обедал еще, он не может с нами. Она вышла, что-то устроила, там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.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 — Пласят рубли пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне. — И что же успехи делаю? чуть улыбаясь глазами спросил Касацкий.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 Одно доброе дело — чашка воды, подданная без мысли о награде, дороже благодетельственных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания слушать Богу, — спрашивал он себя, и ответ был да. Но все это было загажено, заросло слава людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я для славы людской. Буду искать его. И он пошел.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 Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане запряженным рысаком, и мужчины, и дамы верховые остановили их. Муж барышни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с очевидным путешественником французом. Они остановили их, чтобы показать ему ля полеран, странники, которые по свойственному русскому народу суеверию вместо того, чтобы работать, ходят из места в место.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 Qu'est-ce qu'il dit? Il ne répond pas. Il dit qu'il est un serviteur de Dieu. Cela dit, attrapez le préteur et la deleras. Avez-vous la petite monnaie? Что он сказал? Он не отвечает. Он сказал, что он слуга Божий, должно быть это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? У француза нашлась мелочь, и он всем роздал по двадцать копеек. Медитлер дитлер, не па пур лэсь ёрш, ку лэсь ле, же лер, дам, пур, кюль, сэр, глен, де, чай, чай, улыбаюсь». Пурву, ву, мау, сказал он, трепля рукой в перчатке Касацкого по плечу. «Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы она полакомилась чаем. Вам, дедушка». «Спаси Христос», — ответил Касацкий, не надевая шапки и кланясь своей лысой головой. И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое, взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог.